Глава 11. Я слышал еще мальчикам о вечной жизни, обещанной нам через уничижение Господа нашего, нешедшего к гордости нашей. Я был ознаменован крестным знаменем и осолен его солью по выходе из чрева матери моей, много на тебя уповавший. Ты видел, Господи, когда я был еще мальчиком, то однажды я так расхворался от внезапных схваток в животе, что был почти при смерти. Ты видел, Боже мой, ибо уже тогда был Ты хранителем моим. С каким душевным порывом и с какой верой требовал я от благочестивой матери моей, от общей нашей матери церкви, чтобы меня крестили во имя Христа Твоего, моего Бога и Господа. И моя мать по плоти, с верой в Тебя бережно вынашивавшая в чистом сердце своем вечное спасение мое, В смятении торопилась омыть меня и приобщить к святым Твоим таинствам, Господи Иисусе, ради отпущения грехов моих, как вдруг я выздоровел. Таким образом, очищение мое отложили, как будто необходимо было, чтобы, оставшись жить, я еще больше вывалился в грязи. По-видимому, грязь преступлений, совершенных после этого омовения, — вменялась в большую и более страшную вину. Итак, я уже верил, верила моя мать и весь дом, кроме отца, который не одолел, однако, во мне уроков материнского благочестия и не удержал от веры во Христа, в которого сам еще не верил. Мать постаралась, чтобы отцом моим был скорее ты, Господи, чем он, и ты помог ей взять в этом верх над мужем, которому она, превосходя его, подчинялась, ибо и в этом подчинялась, конечно, тебе и твоему повелению. Господи, я хочу узнать, если тебе угодно, с каким намерением отложено было тогда мое крещение, во благо ли отпущены мне были вожжи моим греховным склонностям, или они не были отпущены. Почему и до сих пор в ушах у меня со всех сторон звенит от слова то об одном человеке, то о другом? Оставь его, пусть делает, ведь он еще не крещен. Когда дело идет о телесном здоровье, мы ведь не говорим «оставь, пусть его еще ранит, он еще не излечился». Насколько лучше и скорее излечился бы я, заботясь об этом и самой и вместе со своими близкими, — дабы сенью твоей осенено было душевное спасение, дарованное тобой. Было бы, конечно, лучше. Какая, однако, буря искушений нависает над человеком по выходе из детства, мать моя это знала и предпочитала, чтобы она разразилась лучше над прахом земным, который потом преобразится, чем над самим образом Божиим.